Maria Да, Антонио. Ты закрутила на зиму кактусы? Конечно, целых 28 банок. Ну, Мария, мы опять не готовы к зиме. Этого мне не хватит и на три дня под текилу, да с хорошей закуской. И еще же есть хомячок Густава. что ты говоришь, Антонио? Густава не ест соленые кактусы. Да при чем здесь, Мария? Я имел в виду, что один раз можно закусить им. А потом что мы будем делать? Ты что, Антонио, есть нашего Густава. И потом он же такой маленький. А ты предлагаешь съесть? из тебя. Нет, Мария, я отказываюсь. Я не люблю жирное и усатое. Ну, хорошо. А чем же мы будем питаться? Боюсь, Мария, что нам предстоит самое страшное. Придется всю зиму ходить в магазин. Как это прозаично. Так было все лето, всю осень, и вот теперь зима. Да. Антония, погоди. А, а мы что-то сказали про негодяев? Нет, но еще не поздно. Негодяй тот, кто создал этот мир. Эту Мексику, этих наших соседей, негодяев Мунисов, которые не пригласили нас на свадьбу их сына только потому, что мы, видите ли, рассказали его невесте, что он женится на ней хромой одноглазой дуре только из-за денег. И поэтому эта свадьба не состоялась. Ты сейчас что-то говорил, Антонио? Не знаю, Мария, я уже ни в чем не уверен. Принеси мне что-нибудь и чего-нибудь, чтобы это закусить. Только пусть это будут не у дела».